18. -е. Путеводной звездой нашей деятельности должны быть не образы фантазии, а ясно усвоенные понятия. Обычно бывает обратное. При ближайшем исследовании мы убеждаемся, что, в конце концов, решающий голос во всех наших делах принадлежит не понятиям, не рассуждению, а именно воображению, облекающему в красивый образ то, что, что оно желало бы нам навязать. Не помню в каком романе у Вальтера или Дзедро юному герою стоявшему как Геркулес на распутье, добродетель всегда представлялась в виде старого наставника, держащего в левой руке табакерку, а в правой понюшку табаку и разглагольствующего о нравственности. Порок же в виде комиристки его матери Особенно в юности наши грезы о счастье облекаются в форму тех или иных образов, сохраняющихся иногда в течение половины, а то и всей жизни. В сущности, это лишь блуждающие огни, ибо как только мы достигаем их, они тотчас же рассеиваются в ничто, и мы видим, что они не могут дать нам того, что сулили. В мечтах этих нам рисуются разные сцены из домашней, общественной, светской или деревенской жизни, рисуется жилище, обстановка, знаки отличия или уважения и тому подобное, у всякого безумца своя фантазия. К их числу принадлежит часто и образ любимой женщины. Вполне понятно, почему это так. Всё реально существующее, будучи непосредственно действуют премее и сильнее на нашу волю, чем понятия, абстрактная мысль, дающая лишь нечто общее, без частного. А только это последнее и может быть реально. Потому-то чистые понятия влияют лишь косвенно на нашу волю. Зато только понятия исполняют то, что обещало. Доверие к нему одному. Признак культуры Правда, понятие иногда нуждается в пояснении, в иллюстрации какими-либо образами. Однако «cum gra no salis» — остроумно, с иронией. Девятнадцатое. Предыдущее правило следует подчинить более общему. Надо всегда господствовать над впечатлениями настоящего и вообще всего реально существующего. Впечатления эти несоразмерно сильнее мысли и знаний, и не в силу своего объекта и содержания часто ничтожного, а благодаря форме, благодаря своей реальности и непосредственности, влияющей на наш дух, нарушающей его покой или колеблющей его принципы. Не трудно заметить, что всё реально существующее действует на нас сразу со всей своей силой мысли же и доводы напротив обдумываются по частям и для этого требуют времени и покоя а потому мы не во всякую минуту способны справиться с ними вследствие этого удовольствия от которых мы по размышлении отказались продолжают дразнить нас пока мы их видим точно так же суждения в несостоятельности коево мы убеждены Оскорбляет нас, сердит обида, заслуживающая на нас же взгляд только презрения. Точно так же 10 доводов против существования опасности перевешиваются кажущейся её наличностью. Здесь сказывается врождённая неразумность нашего существа. Женщины особенно часто подпадают в влияние впечатлений, да и у у многих мужчин, кажется, такой перевес о разума который охранил бы их от этого влияния.